Патриция Уэнборд «Серая маска» анонс Роман воплощает в себе практически все требования, предъявляемые к детективным произведениям Золотого века. Главный герой Чарльз Моррей изображен истым англичанином, бесстрашно готовым преследовать превосходящие силы противника, причем будучи абсолютно уверенным в победе. Но стоит ему понять, что в деле замешан знакомый ему человек, он мгновенно становится сдержанным. Прегрешения знакомых обсуждаются только с другими, столь же надежными знакомыми. Но, упаси Господь, только не с полицией. Так что полиция на страницах романа вообще не появляется. Легкость восприятия англичан всегда сочеталась с приверженностью традициям, И проявлялось это не только в том, что клерки цитируют Шекспира, что, кстати, не делают представители аристократии. Здесь мы находим эпистолярные вставки, характерные для литературы предыдущих веков, пародию чуть ли не над Диккенса в теме обманутой наследницы, а главное – сильное влияние весьма популярного в те годы Вудхауза. Главный негодяй имеет весьма известную в английской литературе фамилию, поскольку с ней связаны положительные ассоциации. Возможно, это предполагалось как одно из дополнительных средств маскировки для следующего читателя. Как и в «Тайном противнике», с которым, кстати, «Серая маска» перекликается практически в каждой главе, любовь оказывается сильнее очарования, распространяемого красотой и богатством. Несколько раз подчеркивается, насколько Марго красивее Маргаретт. Другой роман Агаты Кристи, всплывающий в памяти, – это «Лощина», где почти такими же средствами изображается незавидная судьба образованной родовитой девушки, вынужденной в поте лица зарабатывать себе на хлеб. Своеобразие романа заключается в концовке, демонстрирующей некоторые следы гуманности у преступника. Вероятно, именно благодаря его человеческим слабостям ему готовлено более предпочтительное – а опять же с точки зрения англичан – кончина, а не официальный арест с последующим судом и оглаской. Стремление к хэппи-энд особенно сильно ощущается там, где, казалось бы, обстоятельства преступления наиболее зловещи. Во время написания романа мисс Мод Силвер еще не задумывалась, как центральный персонаж, и ее образу уделено сравнительно немного внимания. Через два года появится мисс Марпл, которая унаследует ее черты. В дальнейшем мисс Силвер ожидает девятилетнее забытье, после которого, тем не менее, она появится вновь, приобретя весьма характерные черты – друзей в полиции, а самое главное – читательскую популярность. Мисс Марпу, кстати, также ожидает длительное забвение. Как неудивительно мисс Силвер была особенно любима в Америке, хотя там уже начинала появляться своя разновидность детектива, весьма отличная от того, что читатель найдет на этих страницах. Роман вышел в Англии в 1928 году. Перевод Челноковой выполнен специально для настоящего издания и публикуется впервые. А. Остапенков